Глава тридцать Психиатр оказался надменным придурком. Как только Вера зашла в его кабинет, в большой, новой больнице, она сразу поняла, что зря потратит время. Он казался слишком молодым, темноволосой, с короткой, как будто нарисованной темной бородкой. Ни одного седого волоса. Секунду она размышляла, красится ли он. Он посмотрел на нее через стол. «Инспектор Стэн Хоуп». Он явно любил звание. Наверняка звал медсестер-сестра и старшая медсестра, чтобы не забывали, кто на каком месте. Секретарь сказала это срочно. «Я руковожу расследованием убийства Эбигейл Ментл». «Да». «Один из детективов, работавших над расследованием раньше, был вашим пациентом». Он ничего не ответил. «Даниэл Гринвуд», — добавила она, — «он все еще ваш пациент». «Вы же знаете, инспектор». «Я не могу обсуждать клиентов». Но он явно заинтересовался. Наверняка его зацепила драма, известное громкое дело. Как и все, кто обмусоливает одну и ту же историю в желтой прессе, а потом говорит, как отвратительно, вся эта шумиха. У убийств есть своя прелесть. «Конечно!» — она поудобнее уселась в кожаном кресле. «Хотя бы ноги отдохнут». «Мне скорее нужен совет общего характера, ваш профессионализм». Он улыбнулся, и тонкие губы обнажили зубы. На одном из верхних резцов была золотая коронка. Она усиленно старалась не пялиться на нее. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь полиции, если только это не подорвет мой авторитет, инспектор. Безусловно». «Я интересуюсь человеком...» Она сделала паузу, пытаясь подобрать правильные слова. «Человеком, склонным к обсессиям?» «Да». «Я говорю о преследователе, человек, увлеченный молодой женщиной. Возможно, он ее преследует». «Такой мужчина может представлять собой опасность». Психиатр снова улыбнулся. Вера чувствовала, как зудит кожа под брюками из полиэстера. «Это обязательно мужчина?» «Нет, нет, не обязательно». Он медленно погладил бородку. Зафиксировано достаточно случаев, когда женщина питала нездоровый, бредовый интерес к мужчине, часто к бывшим любовникам. Как правило, они отказываются поверить, что их отношения закончились. Джинни Лонг так и не признала, что Ментл не любил ее, подумала Вера, но она не была сумасшедшей. «А если объект обсессии — молодая женщина?» — спросила Вера. «Тогда преследователь, скорее всего, мужчина», — признался врач. Каким образом человек с навязчивой идеей может стать опасным? «У него может быть фантазия о том, что объект его желания разделяет его чувства. Если фантазию разрушить, он может прибегнуть к насилию». Он посмотрел на нее. «Но сейчас мы говорим в общем. Я хочу, чтобы вы понимали, что у меня нет доказательств такому поведению среди моих пациентов». «Что это значит? Ты подозреваешь Дэна Гринвуда в том, что он преследовал и убил Эбигейл Ментл?» «Но у тебя нет доказательств? Или что он и мухи бы не обидел?» Она сдержала свое нетерпение. Она понимала, что он будет только рад, если она выйдет из себя. «Существуют серийные преследователи?» «В каком смысле?» «Предположим, сценарий, который вы описали, был реализован. Он убил молодую женщину и избежал наказания. Возможно ли, что он перенесет свое внимание на другую жертву?» «Конечно, такое возможно!» Он помолчал. Видимо, ему нравилось заставлять ее ждать ответа. Возможно, насилие его взволновало, распалило, и если в первый момент он мог совершить его ненамеренно, в следующий раз оно может стать неотъемлемой частью фантазии. «То есть он будет мечтать о том, чтобы убить ее? Это будет его намерением?» «Как я уже сказал, это возможно, но не обязательно». «Как вы, наверное, знаете, лишь немногие психически больные люди даже с очень серьезными нарушениями совершают насилие». «Я бы поняла это при встрече с ним», — резко спросила Вера. «Что вы имеете в виду?» «Если бы я встретила его на улице или в компании или на работе, я бы поняла, что он псих». Последнее слово прозвучало как провокация, но он не поддался. «На улице, безусловно, нет». Человек мог бы нормально функционировать, ходить на нормальную работу и все равно иметь такие склонности. Какое-то время он размышлял, но так и не дал удовлетворительного ответа. Я не судебный психиатр, это не в моей компетенции. Выскажите свое мнение. Это требовало бы значительного контроля над собой, разделения фантазии повседневной жизни. Такое редко бывает. Но бывает. Да, бывает. Вера ехала обратно в Элвит и думала о том, что выставила себя дурой. Ей не следовало ездить в больницу. Она поддалась импульсу, поводу уехать из деревни. Чрезмерная реакция на небольшую коллекцию Дэна Гринвуда, посвященную его последнему крупному делу. Ни к чему было сеять слухи о том, что Дэн ненормальный. В таком месте, как Элвит, это для него будет совсем не кстати. Она проехала через площадь и заметила, что он работает в своей кузнице. Ей хотелось остановить машину. Почему бы просто не спросить его, зачем он хранит материалы по делу ментал и как ему досталась эта фотография. Но она продолжила ехать по дороге в сторону побережья, пока не доехала до квартала, где он жил. Оставила машину на обочине у основной дороги и пошла к дому пешком. На улице было тихо. В одном из домов пожилая женщина смотрела викторину по телевизору. Она сидела в гостиной, положив опухшие ноги на скамеечку, рядом стояли ходунки. Вера прошла мимо, женщина смотрела телевизор, не отрываясь от экрана. Вера остановилась перед домом Дэна и поднялась на крыльцо соседнего. Позвонила в звонок. Никто не ответил. Позвонила в следующий. Улица была застроена только с одной стороны. Она огибала полукругом небольшую детскую площадку. Убедившись, что никто за ней не наблюдает, она подошла к дому Дэна. Дверь была заперта, как она и думала. Она заглянула под коврик, второго ключа не было. Рядом с порогом стоял большой горшок с вечно зеленым кустиком. Она подняла горшок. Ничего. Окно спальни было открыто, но комплекция и физическая форма не позволили бы ей вскарабкаться по трубам. Сада как такового не было, лишь клочок земли, засаженный травой и невысокая живая изгородь, отделявшая его от соседних участков. Спрятаться негде. Дома были выстроены сплошной линией, и к садам позади домов можно было подойти лишь со стороны полей. Она уже была готова сдаться. Она была не в том настроении, чтобы перелезать через ворота на ферме и расхаживать по щиколотку в грязи. Вера вернулась к горшку с кустарником и поворошила опилки, которыми была присыпана земля. Ключ. Она обтерла его о свитер и открыла дверь. Сняла сандалии и положила их подошвой кверху на ковер. Закрыла за собой дверь и пошлепала босиком в дом. Обыскивать дом, не оставляя следов, — настоящее искусство, и это требует времени. Но в доме Дэниела ориентироваться было проще, чем где бы то ни было — У него оказалось мало вещей, и он поддерживал порядок. Вера начала с верхнего этажа. Там была маленькая ванна, где, видимо, не делали ремонта с 80-х, обставленная зеленой мебелью. Уплотнитель по краю ванны был покрыт черной плесенью. В шкафчике за зеркалом она нашла упаковку парацетамола и банку антидепрессантов, выписанных терапевтом, не психиатром из больницы. В комнате Дэниела была двухспальная кровать с аккуратно заправленной постелью. Одеяла не было, рядом стояла тумбочка из сосны. Он читал роман Джеймса Либерка в черно-пурпурной суперобложке. В ящике она обнаружила пару упаковок презервативов, не вскрытые, Припас на всякий случай? Или нашел подружку? Какая-то загадочная женщина, готовая принять его таким, какой он есть. Ведь он признался, что приглашал Кэролайн Флетчер домой выпить. Может, было что-то еще, о чем он умолчал? Его одежда была аккуратно сложена и висела в шкафу, обитом белым пластиком. Корзина для грязного белья в углу была пуста. Если он и убил Кристофера Уинтера, то никаких улик не осталось. Вторая спальня была меньше в дальнем конце дома. Тяжелые занавески задернуты. Когда Вера открыла дверь, то увидела лишь темноту. Она включила свет. За секунду до того, как загорелась лампа, у нее перехватило дыхание от страха перед тем, что она может здесь обнаружить. Но на первый взгляд все показалось обычным. У окна стоял витьеватый туалетный столик с тройным трюмо в дешевой позолоте. Рядом со стеной была узкая односпальная кровать, покрытая стеганым одеялом в цветочек. На туалетном столике стояла фотография молодой женщины. Судя по прически и одежде, фото было сделано в начале 50-х. Женщина улыбалась. «Может, мать Дэниэла?» Та, что умерла и оставила ему достаточно денег, чтобы купить кузницу и начать бизнес. На кровати лежала пара женских трусиков. Черные, крошечные. Спереди паетками вышито сердечко. Вряд ли Кэролайн Флетчер надела бы такие. Слишком вызывающие и дешевые. Вера разглядела ярлык, не сдвигаясь с места. Белье было куплено в сетевом магазине для молодежи. Наверняка получится проследить, когда их изготовили, подумала Вера. Она надеялась, что они попали в магазин недавно и не были частью коллекции десятилетней давности. На первом этаже не было ничего интересного. Она знала, что время идет, но проявила педантичность. Неужели ей хотелось, чтобы Дэниел застукал ее? Чтобы ей пришлось спросить его обо всем в лоб и дать ему возможность объясниться? Она не торопилась. Просмотрела все компакт-диски в гостиной, все ящики на кухне, Залезла даже в маленькую морозилку в холодильнике, чтобы быть спокойной. Наконец она почувствовала удовлетворение. Открыла входную дверь и выглянула на улицу. На дороге по-прежнему было тихо, а на площадке пусто. Она надела сандалии и вышла на крыльцо. Заперла дверь и вернула ключ на место. Из горшка выпало несколько щепок. Она их подняла и выбросила в канаву у дороги.